На этот раз животное безошибочно определило источник нападения и, издав душераздирающий рык, ринулось сквозь чащу в сторону обидчика. Джунгли со скрипом и треском взрывались фонтанами рыжей коры и обшмётками разлетающихся месистых листьев. В ноздри охотников ударил острый запах древесного сока. В этот момент зверь вылетел на поляну, дав наконец себя разглядеть. Огромное, опирающееся на четыре коротких ноги тело, закованное в прочный костяной панцирь, венчала вытянутая голова с куцами ушами, украшенная двумя бивнями, расположенными в районе носа один за другим. Трудно было поверить, что короткие конечности могли сообщать громоздкому туловищу такую прыть. Вы матерившись, батон выстрелил в третий раз, целясь точно между огромных, налитых злобой глаз. Чудовищная, хищно оскаленная морда наткнулась в сторону. Передние лапы зверя подкосились, и он, рухнув на землю, покатился по траве, разбрасывая во все стороны кумья похучей земли. Крепкая тварь Батон на секунду оторвал глаз от прицела, наблюдая, как зверь поднялся и с удвоенной яростью снова понёсся вперёд. Испуганно попятившая Селлера заметила две новые эмоции, призрачными сумерками блуждающие на лице охотника. Это были растерянность и страх, таким своего напарника она ещё никогда не видела. Расстояние между мутантом и людьми стремительно сокращалось. Батон успел сделать ещё два выстрела. Его поддержал нестройный хор нескольких автоматных очередей. Перестав пятиться и застыв, словно кролик под взглядом удава, Лера заворожённо смотрела на приближающегося гиганта. Он нас всех порвёт! За её спиной члены отряда в панике шмыгнули кто куда, стараясь укрыться от неожиданного отпора, оказанного природой. Сидящее на плече Леры чучундро с испуганным писком юркнуло в рюкзак. Зви! В первый момент девушка не поняла, откуда начало доноситься неожиданное тоненькое жужжание. Новая беда. Загнанная, оглядевшись в поисках источника звука, она увидела, как шевелится пулемёт в руках Азата, и все четыре ствола невиданного орудия закрутились, сливаясь в одну сплошную чёрную полосу. В последний миг, когда истошно ревущего монстра отделяло от людей несколько десятков метров, Азат открыл огонь. От фигуры в экзоскелете брызнула серебристая ленточка гильз. «Стреляй! Стреляй!» — срываясь на виск, по бабье заверещал нырнувший в развесистые кусты Марк. Лере еще не приходилось сталкиваться с такой мощью. «А-а-а!» — орал Азат, не снимая пальца с гашетки. Стремительно вращаясь, четыре ствола авиационного пулемета делали пять тысяч выстрелов в минуту, выплевывая такой плотный поток огня, что прижимающая ладони к ушам девушка видела траекторию полета снарядов, вырывающих клочья плоти из туши несущегося навстречу гиганта. Поворачиваясь назад, прицельно лупил по твари, которая, получив неожиданный отпор, попыталась обойти нападающего по дуге. Посылаемые с чудовищной скоростью патроны калибра 7.62 выкашивали из зарослей кусты и даже тонкие стволы деревьев. В панцире на левом боку рычащего монстра стремительно расширялась чудовищная рвана и рана, из которой на землю разбрызгивалась истерзанная пулями плоть. Снова попятивший Лера споткнулась об изогнутый корень и кубарем полетела на землю. Перекатившись на живот, она беспомощно съёжилась, закрыв глаза. Всё происходящее напомнило один из липких кошмарных снов детства, эхом росказней выпивших добытчиков. Напуганная девушка с такой силой прикусила губу, что почувствовала во рту солоноватый привкус крови. Размеренное жужжание пулемёта и рык приближающегося животного слились в испуганном сознании в один лихорадочный перезвон. Вот она, мощ нового мира, ещё совсем чуть-чуть и слон растопчет и её, и батона, и всех, кто ещё не успел кинуться в рассыпную. Как это глупо отправиться в рискованное путешествие и на полпути бесславно сгинуть в лесу чужой земли от лап неведомого чудовища. Очнулась она от того, что кто-то настойчиво теребил её за плечо. Монстр расправился со всеми на поляне и сейчас сожрёт её. Будучи не в силах оторвать дрожащие руки от ушей, Лера с трудом удерживая рвущийся из груди крик, медленно повернула голову. Сверху вниз на неё смотрел тяжело дышащий Азат. С лица которого в траву скатывались крупные капли пота, из остановившихся стволов ГШГ тянулись тонкие струйки дыма, которые медленно закручивались в плотном тропическом воздухе, словно вплетаясь в него. Над поляной висела густая, тягучая тишина. Ну всё, всё, всё закончилось. Сквозь неохотно затихающий звон в ушах Лера еле расслышала адресованные ей слова. "Вставай!" Посреди поляны громоздилась неподвижная туша зверя, морда которого превратилась в бесформенное кровавое месиво. Из раззявленной пасти вывалился опухрчитый лиловый язык. "Едрить, бодрить, ну и образина!" Тихо выдохнул потрясённый Триска, когда из окружавших поляну зарослей стали осторожно выходить испуганные члены отряда, которые ещё не могли поверить в то, что всё закончилось. Что, нарезной, стареешь? поравнялся с идущим батоном Тарас. Отвали. Наклонившийся Азат помог девушке подняться. Из рюкзака на её спине высунулся любопытный мышиный нос. Один есть, стараясь сгладить впечатление от своей неудачи, нарочито бодро провозгласил батон. Хорошенькое сафари. Один-то один, один покачал головой ежи, да только что это за тварь такая? Осторожно приблизившись к зарывшейся в траву голове, Лера отцепинила наблюдала, как огромный открытый глаз медленно затягивается смертельной паволокой. Да это же носорог, изучив застывшую в траве тушу, неожиданно догадался Марк. "Зырь, а тростки-то, тростки!" поспеет ткнул на парня локтем в бок, кивая в сторону бивней животного. «С тебя будет, чувак!» «Да вижу я!» — отмахнулся от приятеля треска. «Чего уставился? Пилу распаковывай!» «Если это носорог!» — присвистнул оправившийся от испуга Савельев и по обыкновению настроился на юморной лад, то каких же тогда размеров должен быть слон? Гадать об этом членам отряда сейчас не улыбалась. «Да какой же это носорог!» в свою очередь присмотрелся к добыче батон отродясь в западной африке носорогов не было похож да но только не носорог это а уж знать что явно мутант хоть и не фанит совсем капризы природы мать нашла себе конструктор проворчал треска Главное, теперь мы знаем его слабые места, деловито обследовав тушу заключил батон. А это даёт нам преимущество. В этот момент неподалёку раздался ещё один рык, напоминающий вопли только что потревоженного животного. Джунгли огласилист резким сминаемой растительности. Люди напряглись, крепче сжимая в руках оружие. Охота началась.